основные даты жизни и творчества Оскара Уальда. 1854, 16 октября. В Дублине, в доме 21 по Уэст-Лендроу, у офтальмолога, этнографа, фольклориста, археолога, литератора, сэра Уильяма Роберта Уальда, родился в 1815, и переводчица, поэтесы, биографа, Деятели ирландского национально освободительного движения Леди Джейн Уальт урожденной Элджи родилась в 1821, -м. рождается второй сын Оскар Уальт первый Уильям Роберт Уилс Уальт родился в 1852. -м. 1855 -й, 26 -й апреля При крещении в Церкви Святого Марка Мальчик наречен Оскаром Фингалом Офлайерти. В юности к этим именам он добавил имя Уилс, которое носил и его отец. Его крестным отцом согласился стать шведский король Оскар, которого в это время лечил сэр Уильям. 1857. 2 апреля. Рождение младшей сестры Уальда и золы Франчески Эмили. 1863. В Лондоне, в издательстве Черчилл, выходит статья Уильяма Роберта Уальда эссе о порочном развитии и врожденных заболеваниях органов зрения. 1864. В Лондоне, в издательстве Джеймса Даффи, выходит первый поэтический сборник Леди Джейн Уальд, писавший под псевдонимом Спиранцы Стихотворение Спиранцы. Уильям Роберту Уальт посвящен в рыцарское достоинство. Вместе с Оскаром он ездит на запад страны в графство Майо, где занимается археологическими изысканиями. Февраль. Оскара и старшего брата Уильяма, Уилли, зачисляют в закрытую королевскую школу Портора в энис где братья учатся до 1871 года. 1867 В Дублине выходит второй сборник стихотворений и переводов леди Джейну Альт. 23 февраля От воспаления мозга умирает из зола. 1870. За год до окончания школы Оскар получает премию Карпентера за перевод с Греческого Ветхого Завета. В Лондоне родился лорд Альфред Брюс Дуглас третий сын девятого маркиза Куинсбери. Переиздание стихотворений Спиранцы. 1871. -й. Получает диплом об окончании с отличием школы Портора. Он – один из трех учащихся школы, удостоенных королевской стипендии для учебы в Дублинском Тринити-колледже, где под руководством профессора древней истории Мехофи изучает классические дисциплины и древнюю историю. Уезжает из родительского дома на Мэрион-сквер и снимает квартиру в казенном доме в ботани бэй 1873. Удостаивается одной из десяти существующих в Тринити-колледже стипендий «Культурное начинание». 1874. Награждается золотой медалью имени Беркли за работу о греческих комических поэтах. В Лондоне в переводе «Леди Джейн Уальт выходит книга шведского философа-мистика Сведенборга. 23 июня. Сдает экзамен по классическим дисциплинам и получает стипендию 95 фунтов в год для обучения в Оксфордском Магдалин-Колледже. Июль. С родителями и старшим братом совершает свое первое путешествие на континент – Женева, Париж. В Париже в отеле «Вольтер» начинает писать поэму «Сфинкс». Октябрь. Переезжает из Дублина в Оксфорд, в Магдален колледж. В осеннем триместре посещает лекции Резкина о флорентийском искусстве. Зачисление в Магдален колледж. 1875. 23 февраля. Принят в масонскую ложу Аполлон. Июнь. Вместе с Мехофи и сыном дублинского предпринимателя Голдингом путешествует по Италии, Флоренция, Болонье, Венеция, Падуя, Верона. Июль-Август. Путешествует по западу Ирландии. Живет в Коннемаре, в рыбачьем поселке Илонроу. Август. Знакомится с дочерью полковника Болкома, Флоренс и дарит ей на Рождество золотой нагрудный крестик. 1876. Стихи Уальда печатаются в дублинских журналах Irish Monthly, Illustrated Monitor, Cottaboss, Dublin University Magazine. По 1879 год. 1877. 5 марта проваливается на ежегодных экзаменах на получение ирландской стипендии за исследования в области классической литературы. Март-апрель. Вместе с Мехофи и Голдингом путешествует по Италии и Греции. Генуя, Равенна, Бриндизи, Корфу, Афины, Неаполь, Рим. В Риме удостаивается аудиенции папы Пия IX. Конец апреля оштрафован из-за опоздания на занятия весеннего семестра. На полгода до начала осеннего семестра ему запрещается пребывание в Магдален-колледже. 30 апреля. Присутствует на открытии лондонской картинной галереи Гроунар Гэллери, где впервые широко представлены художники-прерафаэлиты. Июль-август. В журнале «Айриш Мансли» печатаются статья Уальда могилы Китца и одноименный сонет. В дублинском университетском журнале статья «Гровнар Гэллари» первая публикация Оскара Уальда в прозе, высоко оцененная его ментором и кумиром Пейтером. 1878, 18 июня. За стихотворение Равенна удостаивается престижной Оксфордской нью премии. 26 июня. В присутствии главы Оксфордского университета Читает отрывки из Равены в главной университетской аудитории Шелдониан Театр. 15 июля. Равена выходит отдельным изданием. 22 ноября. Сдает последний экзамен в Оксфорде по основам религии. 28 ноября. Получает диплом бакалавра искусств. Декабрь. Переезжает в Лондон. Знакомится с начинающей актрисой Лили Лэнгтри. Посвящает ей стихотворение «Новая Елена». 1879. Весна. Снимает квартиру на Сейлсбери-стрит, 13, в доме на темзе вместе со своим приятелем-художником-рисовальщиком Майлсом. Май. Леди Уальт со старшим сыном Уилли продает дублинский дом на Мэрион-сквер. Переезжает в Лондон и становится хозяйкой модного литературного салона. Ей назначается пожизненная ежегодная пенсия от премьер-министра. 11 июня. В журнале «Орлд» печатается сонет Уальда Федре, посвященный Саре Бернар. Июль. Путешествует по Бельгии вместе со своим оксфордским приятелем, начинающим поэтом, будущим дипломатом Роддом. 1880-й. Увлекается гастролирующей в Лондоне польской актрисой Элен Маджеской. Переводит на английский язык ее стихотворение Сон Творца и помещает его в альманах рождественский ежегодник Ратледжа за 1880 год. Присутствует в театре Корт на Слоун-сквер на репетициях Дамы с камелиями, где Маджеска исполняет главную роль. В Лондонском театре Крайтерион играется Бурлеск Олбери. «Где кошка», высмеивающая эстетское движение Иуальда в частности, в главной роли сэр Бирбом-3. Июль. Переезжает в Челси, на Тайт-стрит, в дом Китса с Майлзом. Сентябрь. Посылает актрисе Элен Терри экземпляр только что написанной им пьесы из русской истории «Вера или Нигилисты». Пьеса принята к постановке Лондонским театром «Адельфи». Премьера намечена на 17 декабря 1881 года с Бернард Вир в главной роли. Однако спектакль запрещен в связи с политическим климатом в Англии. 1881 с января по октябрь распродает дублинскую недвижимость и закладывает доставшийся в наследство от отца охотничий домик в Элланроу. Февраль. В Лондонском театре принцу Уэльского играется комедия Бернарда «Полковник». В роли Ламберта Стрейка, пародирующего Уальда, актер и режиссер Сэр Бирбом 3 23 апреля. На сцене Лондонского театра опера «Комик» премьера оперета композитора Салливана и поэта либретиста Гилберта Пейшенс в постановке режиссера Део Лекарте. В оперете высмеивается эстетское движение, и в первую очередь Оскар Уальд, выведенный в карикатурной роли поэта-эстета Реджинальда Бантерна, роль которого в премьерном спектакле исполняет актер и певец Гроссмит. Май. В Лондоне в издательстве «Бога» тиражом 750 экземпляров выходит сборник Уальда стихотворения. Сборник выдержал пять переизданий. Экземпляры книги Уальт отправляет известному поэту Браунингу и премьер-министру Гладстону. Июнь. Знакомство с будущей женой Констанс Ллойд. Июль-август. В результате разразившегося после публикации стихотворений скандала Уальт под давлением каноника Майлза, отца Фрэнка Майлза, покидает дом Китса и переезжает на Чарльз-стрит, неподалеку от Гровнар-сквер. Уальт и Ротт, «Совершают путешествие по Луаре». Осень. Сборник стихотворения выходит в США в бостонском издательстве «Братьев Робертсов». 22 сентября. Нью-Йоркская премьера опереты и Пэйшенс». Антрепренер Де карта в Нью-Йорке, полковник в отставке Морс, приглашает Уальда в Америку в качестве живой рекламы пьесы и спектакля и предлагает ему выступить в США с лекциями. 10 октября. Оперета «Пэйшенс» переносится на сцену, построенного Деойли картом Лондонского театра «Совой». 3 ноября. На заседании Оксфордского дискуссионного общества 188 голосами против 128 отвергнут присланный с дарственной надписью автора сборник стихотворения. 24 декабря. На пароходе Аризона отплывает в США с циклом лекций «Английский ренессанс», «О современном театре», «Об ирландских поэтах 1848 года» и другие. 1882. 2 января. Оскар Уальт приплывает в Нью-Йорк. 9 января. Первая лекция в Нью-Йорке – в Чикки Вторая половина января. Известный американский поэт и критик Лоуэлл отзывается хвалебной рецензией на стихотворение в ведущем американском литературном журнале «Атлантик Мансли». В газете «Нью-Йорк Уорлд» печатаются пародии на стихи Уальда. Впоследствии пародии войдут в шеститомную антологию пародии на английских и американских авторов, Составленную английским писателем Гамильтоном. Лекции в Нью-Йорке. В конце месяца встречается с Уитманом в его филадельфийском доме, а также с Джеймсом и Лонгфелло. С февраля по май. Лекционный тур по городам США: Филадельфия, Вашингтон, Балтимор, Бостон, Буффало, Чикаго, Сан-Франциско. Посещает Средний Запад. Калифорнию, Канзас, Айову, Колорадо, Виргинию. Лекции читаются 4 раза в неделю. Лекция в Филадельфии в Horticultural Hall собрала полторы тысячи человек. В Чикаго без малого 3000. Конец мая середина октября. Переезжает с лекциями в Канаду: Оттава, Монреаль. Читает лекции в городах американского Юга. 28 октября в лекции, прочитанной в Нью-Йоркском клубе Лотос, определяет театр как школу развития художественного вкуса 27 декабря возвращается в Англию на пароходе Ботни. 1883, конец января едет в Париж, где живет в отеле Вольтер до середины мая и заканчивает работу над начатой в 1880 году и написанный белым стихом для ведущей американской актрисы Мэри Андерсон «Трагедии в пяти актах» Герцогиня Падуанская. Публикуется в том же году в Нью-Йорке тиражом 20 экземпляров. Дописывает поэму «Сфинкс». Февраль. Знакомится со своим будущим биографом, автором трех книг о Буальде, поэтом Шерардом, живущим в Париже. В американских газетах за 11 февраля печатается анонс о премьере в Нью-Йоркском Буттеатр осенью 1883 года двух пьес Уальда «Веры и герцогини Падуанской» в постановке режиссера и драматурга Стила Маккея. Роль герцогини репетирует Мэри Андерсон, Веры – Мари Прескотт. 15 марта. Дописывает герцогиню Подуанскую и посылает рукопись в Нью-Йорк «Мэри Андерсон». Которая, однако, от главной роли отказывается. Апрель. Встречается с Эдмоном Даганкуром, Полем Верленом, знакомится с Виктором Гюго, Эмилем Золя, Альфонсом Даде, Эдгаром Дега. Июль. Возвращается из Парижа в квартиру на Чарльз-стрит 9, Гровнер-сквер. Лекция «Мои впечатления об Америке в лондонском принцесс-холле». 2 августа. На пароходе «Британик» отплывает в США на Нью-Йоркскую премьеру своей первой пьесы «Вера или Нигилисты». Проведет в США два месяца. Ньюпорт, Саратога. Это вторая и последняя поездка писателя в США. 20 августа. Премьера «Веры» в Нью-Йоркском «Юнион-сквер-театр» в главной роли Мари Прескотт. 28 августа. Пьеса «Вера» снята с репертуара. 24 сентября. Начало годового курса лекций в Англии и Ирландии. Манчестер, Ливерпуль, Дублин. 27 ноября. Делает предложение Констанс Ллойд. 1884, 29 мая. Венчание Оскара Уальда и Констанс Ллойд в лондонской церкви Святого Иакова. Июнь. Медовый месяц в Париже и Дьеппе. Август. Оскар уальтс меняет старшего брата Уилли на посту театрального критика журнала Vanity Fair. Пишет критические статьи в Palmel Gazette. Октябрь. Ездит с лекциями. Ценность искусства в современной жизни. Красота, вкус и уродство в одежде. И другие. По Англии, Шотландии и Ирландии. Йорк, Бристоль, Лиц и Эдинбург по март 1885 года. 14 ноября. В Пэлмэл budget еженедельном приложении к Пэлмэл Gazette, печатается статья Уальда, возвращаясь к радикальным идеям реформы костюма, с рисунками известного художника по интерьеру, архитектора и декоратора Годвина. По его рисункам оформлены дом приятеля Уальда, художника Уистлера, в Челси, и дом Уальдов на Тайт-Стрит. 1885. Январь. Уальд с молодой женой въезжает в Тайт-Стрит-16. Начинает регулярно печататься в газете «Пэлмэл Гэзет» и журнале «Театральное обозрение», где, как правило, анонимно рецензируют спектакли с участием Ирвинга и Терри. Май. В журнале XIX век» издателя Сэра Ноулза печатается статья «Шекспир и сценический костюм», впоследствии включенная в сборник замыслы под названием «Истина в масках». 5 июня. У Оскара и Констансу Альт рождается старший сын Сирил. 1886. -й. В Оксфорде знакомится со своим ближайшим другом, сожителем, учеником и душеприказчиком Робертом Россом. 5 ноября. У Уальдов рождается второй сын Вивиан. 1887. Февраль-март. В февральском и мартовском номерах журнала «Обозрение двора и общества» печатается повесть «Кентервильское привидение». Ноябрь. В издательстве «Кассел» издает феминистский журнал «Женский мир», где в числе авторов его мать Леди Джейн и жена Констанс по июль 1889 года. 1888. Констанс Уальт выпускает две книги для детей, издает газету «Общество рациональной одежды», печатается в журналах «Сегодня», «Весь свет», иллюстрированный журнал для дам. Уальт посещает собрание социалистического фабианского общества. Знакомится с шоу, с критиком и карикатуристом Бирбомом, чей брат, сэр Бирбом 3 станет постановщиком его пьес, В иллюстрированном журнале Для дам опубликована сказка Уальда Юный Король. В лондонском издательстве Уорд эн Дауни выходит книга леди Джейн Уальт: Древние ирландские легенды и мистические заклинания. Май. В Лондоне выходит сборник Уальда «Счастливый принц» и другие истории с иллюстрациями художников, книжных графиков Джейка Махуда и Крейна. Сборник посвящен лингвисту, оратору, Блэккеру, в чьем доме вместе с сыновьями будет жить перед смертью Констансу Уальд. На одном экземпляре сборника значится дарственная надпись Рескину. Джону Рескину от Оскара Уальда с любовью и преданностью. Сентябрь. В доме поэта, журналиста и издателя Хенли знакомится с ирландским поэтом Ейтсом, описавшим эту встречу в автобиографиях. 1889. Издает по 1893 год журнал «Циферблат» совместно с десу Рикетсом, художником, писателем, сценографом и книжным иллюстратором, оформлявшим несколько книг Уальда. В январском номере журнала «Двухнедельное обозрение», издававшегося писателем и журналистом Харрисом, печатается эссе Уальда «Перо, полотно и отрава». В XIX веке эссе «Упадок лжи», написанное в декабре 1888 года. В парижском иллюстрированном журнале Публикуется сказка «День рождения инфанты». Июль. В журнале Blackwoods Magazine печатается рассказ Альда Портрет мистера Уха» о гомосексуальном подтексте шекспировских сонетов. Август. В кафе «Корона» знакомится с молодым поэтом и критиком Греем, одним из прототипов Дариана Грея. 30 августа. На ужине у издателей и редактора ежемесячного журнала Липпенкотс Мансли Магазин Стоддерта хозяин обращается к присутствующим Уальду и Конан с просьбой что-то сочинить для его журнала. Конан пишет знак четырех «Уальд. Портрет Дариана Грея». 1 сентября. Констанс Уальд выступает с речью в поддержку бастующих портовых рабочих. 1890 20 июня. В июньском номере «Липпинкотс Мансли Магазин выходит роман «Портрет Дариана Грея». Июль. В июльском и сентябрьском номерах журнала «19 век» печатается эссе Уальда «Критик как художник». В газете «Скотс обсервер» за 12 июля напечатан ответ Уальда «Мистер Уальд возражает». На отрицательную рецензию от 5 июля на портрет Дариана Грея опубликованную в той же газете главным редактором Хенли, 13 августа. Последнее письмо у Альда в скотс Обсервер в связи с публикацией в газете еще двух статей, подписанных у Уилби, а также ряда других рецензий, касающихся портрета Дариана Грея. 1891. Вуортен Дауни Выходит книга воспоминаний леди Джейн Уальт, «Записки о мужчинах, женщинах и книгах». Предположительно, начало января. Знакомиться с лордом Альфредом Дугласом, Бози, выпускником Уинчестерского колледжа, второкурсником Оксфордского Магдален колледжа, начинающим поэтом. 26 января. В Нью-Йорке в постановке американского актера и режиссера Барретта премьера герцогини Падуанской. Название стихотворной драмы Уальда переименовано «Гвида Ферранти». Имя автора на афишах перед премьерой отсутствует и появится только 1 февраля. Роль Гвида Ферранти исполнял Баррет. роль герцогини Мина Гейл. Февраль. В двухнедельном обозрении выходит эссе «Душа человека при социализме» в конце месяца едет в Париж. В письме Стефану Маларме дает высокую оценку его прозаическому переводу Ворона Эдгара По. Март. В двухнедельном обозрении печатаются 25 афоризмов Уальда, своеобразное авторское предисловие к роману «Портрет Дориана Грея». Встреча с Маларме, Даде и Эмилем Заля. Апрель. Портрет Дориана Грея, Выходит в лондонском издательстве Уорд Лок и Компания. В книжном издании журнальный вариант романа подвергается незначительным изменениям. 2 мая. В Лондоне выходит сборник статей Уальда «Замыслы», куда вошли упадок лжи, перо, полотно и отрава, критик как художник и истина в масках. Июль. В Лондоне выходит в сборник Уальда Преступление лорда Артура Севила и другие рассказы. Знакомство с 18-летним писателем Обри Бертслеем в доме художника при Рафаэлита Берн Джонса. 26 сентября. В дублинской газете United Ireland Ейц в своей рецензии на портрет Дариана Грея называет роман замечательной книгой. 4 октября. Свадьба Уилли Уальда и американской издательницы, богатой вдовы Фрэнк Лесли. Жена старше его на 16 лет. Ноябрь. Оскар Уальт работает в Париже над одноактной драмой «Соломея». Выходит второй сборник сказок «Гранатовый домик», посвященный жене Констанс. Иллюстрации Шеннона и Рикетса. Знакомство с Андре Жидом. 17 декабря. Газета «Парижское эхо» печатает отрывки из дневников Эдмона де Конкура о встречах с Уальдом в апреле мае 1883 года. 27 декабря. В «Парижском эхе» печатается сказка Уальда «Великан-эгоист». В переводе на французский язык писателя-символиста и журналиста друга Уальда Швобба. 1892. В московском журнале «Артист» в рубрике «Заграничная хроника» первое в России упоминание об Оскаре Уальде в связи с запрещением в Лондоне постановки Соломеи театральным цензором пиготом Уальд знакомится с одной из своих ближайших приятенец, модной журналисткой и романисткой Ады Леверсон, которую называл «Сфинкс». Муж Ады, ювелир Эрнест Леверсон, Оплатит судебные издержки Уальда в процессе против маркиза Куинсбери. 20 февраля премьера пьесы Уальда Веер Леди Уиндермир Пьеса о хорошей женщине в лондонском Сент Джеймс Театр в постановке актера и режиссера Сэра Александра сыгравшего роль лорда Уиндермира. Комедия не сходит со сцены 8 месяцев. Последний спектакль 31 октября. 1892 года. 18 мая. В лондонском комедии Театр премьера мюзикла Брукфилда и Гловера «Поэт и марионетки». Пародии на леди Уиндермир Роль поэта Уальда исполняет Хотри. 26 мая. Сборник стихотворения выходит в Лондоне ограниченным тиражом. Июль. В «Пэлмэл Gazette за 1 июля печатается открытое письмо авторитетного театрального и литературного критика Арчера против запрета Соломеи. Уальт вместе с Альфредом Дугласом на немецком курорте бад Хомбург. В письме своему другу художнику Роттенстайну сообщает о запрещении в июне репетировавшейся в лондонском театре Пэлес Соломеи. Роль Соломеи должна была исполнять Сара Бернар. Роль Ирода – Альберт Дармон. Август-сентябрь. В графстве Норфолк работает над четырехактной комедией «Женщина, не стоящая внимания». Ноябрь. Отдыхает с семьей в Баббаком Клифф, в Торке. Лорд Альфред Дуглас посылает у Альду два своих стихотворения. Одно из них называется допрофундис профундис». 23 января. Премьера комедии «Веер леди Уиндермир» в Бостоне. 6 февраля. Нью-Йоркская премьера «Веера леди Уиндермир» в роли лорда Дарлингтона Барри Мор. 22 февраля. В лондонской газете «Стар» публикуется рецензия на парижское издание Соломеи поэта и журналиста друга Уальда Гальена под псевдонимом Гроллер. Перевод на английский язык будет сделан Альфредом Дугласом под редакцией автора. Пьеса посвящена французскому эротическому писателю другу Уальда Пьеру Луису. 5 марта. Уальд возвращается из Торки и поселяется в лондонском отеле Совой. 19 апреля Премьера пьесы «Женщина, не стоящая внимания, в Лондонском театре Хеймаркет в постановке Сэра Бирбама Три. Спектакль не сходит со сцены до августа 1893 года. Пьеса посвящена леди Грей Констанс Глэдис. С конца апреля по июнь Уальт в Оксфорде начинает писать комедию Идеальный муж. Октябрь. Снимает квартиру в Лондоне на Сент-Джеймсс-Плейс. Завершает работу над Идеальным мужем. 9 ноября. В Лондоне выходит отдельным изданием Вер леди Уиндермир». Уальд в Париже. 1894. В журнале «Хамелеон» опубликовано 19 афоризмов Уальда под рубрикой «Некоторые изречения для наставления слишком образованных». Январь. Старший брат Уальда женится во второй раз. Его невеста Лили Лис. Уальд на свадьбе отсутствует. 9 февраля. Соломея выходит на английском языке с иллюстрациями Берцлея. Апрель. Уальт и Альфред Дуглас в Париже и во Флоренции. По май. Выход из печати первого номера «Желтой книги», ежеквартального до 1897 года символистского журнала литературы и искусства. Первый художественный редактор Берцлей. Июнь. Отец Альфреда Дугласа, маркиз Куинсбери, является в дом уальдов на Тайт-стрит, где устраивает скандал. В лондонском издательстве Лэйн и Мэтьюс выходит поэма «Сфинкс» тиражом 250 экземпляров с иллюстрациями Рикетса и с посвящением Швобу. Август-сентябрь. Уальт в Уортинге. Работает над пьесой, как важно быть серьезным, легкомысленная комедия для серьезных людей. Пишет флорентийскую трагедию. Начинает писать на французском языке, предположительно для Сары Бернар одноактную трагедию «Святая блудница» или «Женщина, покрытая драгоценностями». Сохранился только черновой набросок рукописи. 9 октября. В Лондоне выходит книжное издание «Женщины, не стоящей внимания». 25 октября. Уальд посылает Александру свою только что вышедшую из печати комедию «Леди Лансинг» в сценическом варианте «Как важно быть серьезным». 1895. Январь. Премьера «Идеального мужа» в театре Хеймаркет. Публикация интервью с Уальдом писателя и журналиста Берджеса, в журнале «Скетч» за 9 января, спустя неделю после премьеры «Идеального мужа». В Лондоне книготорговец, издатель и литератор Хамфрис выпускает за счет автора 50 экземпляров сборника афоризмов Уальда, Аскариана, общим тиражом 250 экземпляров. Составитель сборника – Констанс Уальт Уальт и Альфред Дуглас в Алжире. 13 февраля. В письме коммерческому директору Сент-Джеймсес Театр Роберту Шоуну Уальт, узнав, что Куинсбери собирается устроить на премьерном спектакле «Как важно быть серьезным» публичный скандал, просит отказать Маркизу в билете на премьеру. 14 февраля. Премьера комедии «Как важно быть серьезным» в лондонском Сент-Джеймсес Театр в постановке Александра. 18 февраля. Маркиз Куинсбери передает Уальду через швейцара клуба Элбимарл свою визитную карточку, на которой пишет, что писатель выставляет себя садомитом. 28 февраля в письме Россу Уальт объявляет, что возбуждают уголовное преследование маркиза Куинсбери по обвинению в клевете. 1 марта. Уальт предъявляет маркизу Куинсбери обвинение в Клевете. Куинсбери арестован. Дело передано в суд. 13-21 марта. Уальд и Альфред Дуглас в Монте-Карло. 30 марта. Лорд Куинсбери предъявляет суду встречный иск и приводит список молодых людей, совращенных Уальдом с 1892 по 1895 год. 3 апреля. Волд бейли открываются слушания по делу обвинений лорда Куинсбери в клевете на Оскара Уальда. 5 апреля. Маркиз Куинсбери оправдан и освобожден из-под стражи. Уальт арестован по обвинению в совершении непристойных действий. С 26 по 29 апреля первый процесс над Уальдом в Центральном уголовном суде. 1 мая. Присяжные расходятся во мнениях, Назначается суд в новом составе. С 21 по 25 мая. Второй процесс над Дуальдом в Центральном уголовном суде. 25 мая. Уальт признан виновным в совершении непристойных действий и приговорен к двум годам тяжких исправительных работ. Июнь. Уальт в Пентанвильской тюрьме. В «Парижском эхе» печатается статья влиятельного французского журналиста и театрального критика Бауэра с осуждением судебного преследования Уальда. 4 июля. Уальда переводит из пентанвильской тюрьмы в тюрьму в Уонсворте. Август. Констанс Уальт уезжает с сыновьями в Геную, где живет в доме своего брата Отта Холланда Ллойда. Меняет фамилию Уальд на Холланд и затевает бракоразводный процесс, однако в октябре после письма из тюрьмы мужа и по совету брата иск отзывает. Начало ноября. Живущий в Париже американский поэт, директор театра Делевр Мэрил пишет королеве Виктории петицию об освобождении Уальда. Ведущие французские писатели подписать петицию отказываются. 12 ноября. Решением суда Уальт объявляется банкротом. 20 ноября. После падения во дворе Онсфордской тюрьмы, Уальт по рекомендации врачей, переводится в тюрьму в Рединге, графство Беркшир, тюрьму в сельской местности. 1896, 3 февраля. Умирает мать Уальда леди Джейн Уальт. 11 февраля. В Театр де Левр премьера Соломеи В роли Ирода – режиссер постановки, французский актер и режиссер Мюнье По. В роли Соломея – Лина Мюнц. 19 февраля. Констанс Холланд, Уальд, приезжает в Рейдинг из Генуи, посещает Уальда в тюрьме и сообщает ему о смерти его матери. 1 июня. В Париже в журнале Revue Бланш» печатается статья Альфреда Дугласа вступление к моим стихотворениям с некоторыми замечаниями о деле Оскара Уальда. 2 июля. Уальд пишет петицию, первую из четырех, о досрочном освобождении и возможности выехать за границу министру внутренних дел. 7 июля. В Редингской тюрьме повешен за убийство жены из ревности королевский гвардейец-кавалерист Вулридж. Эта казнь будет описана в поэме Уальда «Баллада Редингской тюрьмы». Декабрь. стихотворение Альфреда Дугласа печатаются в парижском журнале «Меркюр де Франс 1897. Первый перевод Уальда на русский язык. Вер леди Уиндермер в журнале «Театрал». С января по март пишет письмо Альфреду Дугласу, вошедшая в историю литературы как тюремная исповедь или де Это письмо будет опубликовано посмертно, первоначально с купюрами. Переслать письмо Уальду не разрешают и возвращают только после освобождения. Апрель. В письме Россу Уальд назначает его своим литературным душеприказчиком. Харис предлагает Уальду после освобождения совершить путешествие в Испанию. 16 мая. Подписывает акт о раздельном проживании с женой и детьми. 19 мая. Выходит на свободу и ночным пароходом отплывает во Францию, в Диеп. Пишет письмо иезуитам в католический монастырь непорочного зачатия в Лондоне с просьбой поместить его в приют при храме. В просьбе отказано. Поселяется в Дьепе под именем Себастьян Мельмотт, позаимствованным из готического романа его двоюрного деда Метьюрина «Мельмотский талец», 1820. Затем с мая по сентябрь живет под Дьепом в приморском городке берневаль сюр мэр Конец мая. Переписывается с Альфредом Дугласом и Констанс Холланд. Планирует вернуться в лоно семьи. Пишет открытое письмо в Daily Chronicle, о положении детей в тюрьмах Пентанвиле, Уотсфорта и Рейдинга. Письмо от 28 мая редактору Daily Chronicle под заголовком «Случай тюремного надзирателя Мартина о некоторых проявлениях жестокости в тюремной жизни». В парижской газете «День» от 28 мая публикуется интервью с Альфредом Дугласом, в котором говорится о страданиях, перенесенных Уальдом в заключении. 2 июня сообщает Альфреду Дугласу о намерении сочинить пьесу Ахав и Иезавель или Фараон. Пьесу религиозную по сюжету и по трактовке. Этот замысел так и не был реализован. 15 июня переезжает из Берневальской гостиницы Отель Деля Пляж в Шале-Бурже, позже встречается там с Жидом, поэтом-символистом Доусоном, Россом а также создателем альбомов с рисунками Берцлия и Бирбома. Июль пишет балладу Рейдингской тюрьмы, которую в черне завершает 20 июля. Актер Уинтхем предлагает Уальду перевести на английский язык комедию Скриба Стакан воды. 28 августа встречается в Руане с Альфредом Дугласом, 15 сентября. Переезжает из Берневаля в Париж. Конец сентября. Уальт и Альфред Дуглас, встретившись в Эксе, направляются через Геную в Неаполь. Октябрь. Живет до декабря с Альфредом Дугласом в Неаполе. Сначала в отеле Руайаль де Зе Транже, а потом под Неаполем в Пазилиппа на вилле Джудичи. В середине октября проводят с Дугласом три дня на Капри. 3 декабря. Окончательный разрыв с Альфредом Дугласом. После разрыва живет на Сицилии в Таурмине. 1898 январь. Возвращается в Неаполь, где живет на улице Санта-Лючи 31. 9 февраля. В издательстве Смизерса выходит баллада Редингской тюрьмы тиражом 400 экземпляров. Помимо тиража издано 30 нумерованных экземпляров на японской веленивой бумаге. Вместо имени автора его номер заключенного редингской тюрьмы С-3-3. 13 февраля возвращается в Париж и поселяется в гостинице Ницце. Февраль Смизерс издает, как важно быть серьезным. Уальт посвящает книгу Роберту Россу. Начало марта. Переиздание баллады Редингской тюрьмы. За три месяца поэма переиздается несколько раз. Совокупный тираж семи переизданий – пять тысяч экземпляров. Последнее издание выходит с именем автора и с указанием типографии – Чизуик Пресс, которая в предыдущих изданиях по требованию владельцев типографии отсутствовала. 23 марта. В газете Daily Chronicle печатается второе письмо Уальда «Не читайте этого, если хотите сегодня остаться счастливым». Касательно законопроекта о судебной реформе. В письме содержатся предложения по улучшению условий жизни заключенных. Многие из этих предложений внесены в акт о тюрьмах, обнародованный в августе 1898 года. 28 марта. Переезжает в отель «Эльзас» на улице изящных искусств. Апрель. В апрельском номере «Меркюр де Франс» печатается баллада Редингской тюрьмы во французском переводе. 7 апреля. После второй операции на позвоночнике в возрасте 40 лет в Геную умирает жена Уальда. Похоронена на протестантском кладбище без имени Уальд на надгробии. Декабрь. Уальт и Фрэнк Харрис три месяца живут на Лазурном берегу, в отель «Де Бен», в Ланапуль, Блискан. 1899. Февраль. Выходит книжное издание комедии «Как важно быть серьезным». Март. Путешествует в обществе из за счет английского предпринимателя Меллора. Канны, Ницца, генуя Посещает там могилу жены. Глан. Швейцария, Кантон-Во. Санта-Маргарита. 13 марта. В Швейцарии узнает о смерти своего старшего брата Уилли Уальда. Начало мая. Приезд в Париж останавливается в отеле Деланева. 7 мая переезжает в отель Марсалье Конец мая. В Лондоне в издательстве Ричардса выходит сборник стихов Альфреда Дугласа Город души. С 23 по 26 июня живет в Трувиле и в Гавре. Июль. Смизерс издает «Идеального мужа». Автор посвящает пьесу Фрэнку Харрису. Август. Уальт возвращается в парижскую гостиницу «Эльзас», где снимает номер за 65 франков в месяц. Это его последнее пристанище. 1900. 31 января. В Лондоне умирает маркиз Куинсбери. Альфред Дуглас получает по наследству 20 тысяч фунтов. С апреля по июнь путешествует с Меллером по Италии и Швейцарии, Палермо, Неаполь, Рим, Глан. Возвращается в Париж. В Риме получает папское благословение. Конец сентября. Не встает с постели. Врачи сходятся на том, что у него Минингит. 8 октября. Отказывается от предложения перевести пьесу «Скриба» стакан воды. 10 октября. Переносит операцию на ухе которую он повредил, упав во время прогулки во дворе у уонсфордской тюрьмы. Врачи сулят полное выздоровление. 25 октября. В Лондоне в театре «Ройалти» с Кэмпбелл и Кэром в главных ролях премьера пьесы Харриса «Мистер и миссис дэвентри замысел и сюжет пьесы принадлежат Уальду. 20 ноября. Пишет последнее письмо. Адресат Фрэнк Харрис. 22 ноября. Навестить Уальда из Англии приезжают ближайшие друзья. Рос, Эйди, Тернер. С 26 по 28 ноября Уальд в бреду. Заговаривается. Сильные боли. 29 ноября. Роберт Росс срочно возвращается с Лазурного берега в Париж. Крещение и предсмертное помазание Уальда совершает католический священник отец Катберг Дан из пассионистской церкви. 30 ноября. В Париже в гостинице «Элизас» в час пятьдесят пополудни от энцефалитного менингита умирает Оскар Уальд. 3 декабря. Похороны Оскара Уальда на парижском кладбище Баньо. 1902. Публикация первой биографии Уальда Шеррарда «Оскар Уальд. История несчастливого брака». В общей сложности Шеррард выпустил об Уальде четыре книги. 1903. Постановка Соломея немецким режиссером и актером Рейнхартом 18 ноября. В Москве на заседании Московского литературно-художественного кружка Бальмон читает доклад Поэзия Оскара Уальда. Декабрь. Постановка в Гамбурге герцогини Подуанской в немецком переводе Мейерфельда. 1905. 23 февраля. Выход в свет ранее запрещенной тюремной исповеди Уальда де Профундис. Сокращенный вариант публикуется Россом в берлинском журнале Noe рундшау 9 декабря. Премьера оперы Штрауса «Соломея» в Дрездене. 1906, 18 июня. Постановка флорентийской трагедии в Лондонском литературном клубе. Утерянные первые сцены трагедии дописаны поэтом Мором. 1909, 20 июля. Перенесение праха Уальда с кладбища Баньё на кладбище Перлашес. На могиле установлен каменный сфинкс работы американского скульптора Эпстайна. Под сфинксом на надгробии выбиты слова из баллады Редингской тюрьмы. С 1911 по 1914. Первое в России полное собрание сочинений Уальда, составленное и отредактированное для журнала Нива. Чуковским. 1913 Процесс, возбужденный Альфредом Дугласом против журналиста и писателя Ренсома, автора книги Оскар Уальт Критическое исследование 1912 Ренсом обвиняется в дифамации. В суде с разрешения литературного душеприказчика Уальда Росса зачитывается полная версия де 1914 Книготорговец и библиограф Кристофер Миллард под псевдонимом Стюарт Мейсон выпускает библиографию Уальда, считающуюся до сих пор наиболее авторитетной. 1915. Гибель во Франции во время Первой мировой войны старшего сына Уальда Сирила. 1916. Выход книги воспоминаний Харриса «Оскар Уальд. Его жизнь и признание». В ней впервые публикуется письмо Роберта Росса Мору Эйди от 14 декабря 1900 года о последних днях жизни Уальда, его кончине и похоронах. Знакомство в Англии Чуковского с Россом, который дарит ему подлинник страницы рукописи баллада Редингской тюрьмы. 1917. Постановка Соломея в Московском камерном театре Таировом с Алисой Конан в главной роли. 1918. Смерть Роберта Росса. Согласно завещанию, его прах опускают в могилу Уальда на кладбище Перлашес. 1922. Издание в Петрограде книги Чуковского «Оскар Уальд» с авторским посвящением памяти Роберта Росса. 1928. Выход в свет автобиографии Альфреда Дугласа, где говорится «Моя миссия в этом мире заключается в том, чтобы покончить с культом, мифом Уальда». 1954. Публикация в Лондоне книги воспоминаний младшего сына Уальда Вивьена Холланда. Годы жизни 1886-1967. Сын Оскар Уальда. 1962. -й. Английский литературовед и издатель Харт Дэвис выпускает первый сборник писем Уальда, выдержавший четыре издания.